Владимир, выгнав венгров, боялся других искателей Галича и для этого просил о покровительстве великого князя Всеволода Юрьевича. Он писал ему так. «Будь моим отцом и государем, я Божий и твой и совсем Галичем, но только твой, тебе одному хочу повиноваться». Такие слова государя знаменитого княжества были лестны для гордого Всеволода, и он объявил себя его защитником. Через несколько лет Владимир умер, не оставив детей. Тогда-то ужасна была судьба несчастного Галича. Роман Волынский тотчас явился туда с поляками, которых выпросил на помощь себе у польского короля. Галичане, зная жестокий нрав этого князя, умоляли сына Казимира, чтобы он сам управлял ими или прислал наместника. Однако он не согласился и силой сделал Романа их государем. Если бы бедные галичане знали это, то, наверное, не показали бы Роману, что так сильно ненавидели его. Дорого заплатили они за эту ненависть. С самого начала его княжния не прошло дня, чтобы кто-нибудь из бояр не был казнен. Лучших из них он умерщвлял, живых зарывал в землю, расстреливал и потом присваивал себе их имения. Любимая пословица его была «Если хочешь есть мед», то надобно задавить пчел. После этого я уже не буду рассказывать вам, слушатели мои, каково было княжине романа, вы сами поймете. Страшный галицкий князь был жесток не только к своим подданным. Узнав, что его тесть и наследник умершего Святослава Киевского, Роман Рюрик Ростиславич, замышляет с Олеговичами отнять у него галич. Роман собрал свое войско раньше их, явился в Киев, покорил всех, и его тесть с женой и их дочерью, супругой Романа, очень нелюбимый им, были насильно пострижены и заключены в один из киевских монастырей. Роман Мстиславич, поступив так жестоко со своей бедной супругой, женился на другой Воюя беспрестанно с соседними народами и беспрестанно побеждая их, он так прославился своими завоеваниями, что волынские историки называют его великим и даже самодержавцем всей Руси. Может быть, стараясь загладить преступления своей молодости раскаянием и добрыми делами, он так же, как и святой Владимир, заслужил бы подлинно это название великого. Но его жизнь и счастье не были так продолжительны. И в 1205 году он был убит в сражении с поляками. Его молодая супруга, оставшись вдовой с двумя маленькими сыновьями, терпела много горя. Старшему из них, Даниилу, наследнику Романа, было только четыре. Младшему, Васильку, два года. Князья Южной России и особенно постриженный князь Киевский Рюрик спешили воспользоваться смертью Романа Мстиславича и явились в Галич. С другой стороны туда шли поляки. Испуганная княгиня с обоими сыновьями бежала в наследную область своего супруга Владимир Волынский, но и там пробыла недолго. Князья Северские, сыновья Игоря, известного неудачным походом на Половцев, ставшие с общего согласия Олеговичей государями Галицкими, требовали от владимирцев, чтобы они выдали им маленьких сыновей Романа, или столица их будет разрушена. Народ хотел умертвить посла, привезшего это известие, и просил княгиню надеяться на его защиту, Но нежная мать, страшась одной мыслью потерять своих милых детей, не решилась остаться вблизи врагов и ночью бежала из дворца вместе с обоими сыновьями, а также с дядькой старшего, боярином Мирославом и кормилицей младшего. С ними был также и священник, вероятно, духовник княгини, отец Юрий. Подойдя к городским воротам, несчастные беглецы нашли их уже запертыми и вынуждены были пролезть сквозь небольшое отверстие развалившейся стены. Долго шли они пешком до границ Польши. Там король Лешка Белый ласково и дружески принял княгиню. Судьба несчастного семейства так тронула его, что он обещал ему всю возможную помощь и послал маленького Даниила с письмом к венгерскому королю Андрею. В этом письме он напомнил Андрею о его дружбе с Романом, отцом Даниила, и призвал его вступиться за изгнанников и возвратить им их наследные владения». Андрей также очень ласково принял маленького князя, но не тот, ни другой ничего для него не сделали, потому что богатые подарки северских князей, завладевших Галичем, вскоре изменили расположение Венгрии и Польши к семейству Романа Мстиславича. Однако вдова и его сироты жили при этих двух дворах, где мы недолго оставим их, чтобы взглянуть на то, что делается на севере России.